Он так и сделал, один с кухни, другой от себя, но этого мало. Черпанов знал это, и здесь-то и пригодились ходули. Позвольте, вы говорите о дяде Савелии. Ну да, вот увидите, и дверь открыта совершенно нагло. Боюсь, не предупреждение ли это? Спасайся, кто может, и Черпанов бросился спасаться. Доктор закрыл дверь. Да он вовсе не от того. Он, может быть, даже и не видел, что дядя Савелий скрылся. Он увидел в окно, что подъезжают Лебедевы. Так, да, ну тогда бежим за ними. Куда? Ну, туда, куда и они. Мы побежали. У ворот с чемоданами стоял извозчик в полном недоумении. Подъезжали еще двое. В руках одного было кресло. Кто-то крикнул Мне послышалось, что зовут доктора, да и кресло было какое-то знакомое, но доктор волочил меня за собой. В конце переулка бежал Черпанов с чертуком в руках. За ним черные майки, редкие прохожие спрашивали «Черные майки», что-то ответив, продолжали молча бежать. Вообще бег был очень солидный. Только доктор, если б меня не торопил, да не понукал, но я и сам не знаю, почему же я побежал. Боюсь, что меня смутило то, что сбежал дядя Савелий, потому что, когда я выбежал уже на крыльцо, я слышал, что кто-то крикнул «Дяди Савелия нету!» И в доме началась суматоха. Застучали сундуки, ноги кто-то забежал. На лице доктора была написана такая озабоченность, какой я не видел у него никогда. Он смотрел... «Совершенно напряженно. Только не подавайте вида, что вы намерены заступиться за кого». «Лебедевы. Вот они какие, вот они какие. Нет, я не думал про Лебедевых. Но выпустили из виды спорт, Егор Егорович». «Вы хотели сказать физкультуру, Матвей Иванович?» «Нет, я говорю именно спорт, спорт. Боюсь, что здесь-то была моя главная ошибка, Егор Егорович. Вы обогнули переулок» и выбежали на набережную неподалеку от Бабьегородской плотины. Нас спросили, указывая на бегущих, «А чего это у них номеров нет? Что это за пробег? А впереди с зеленым кто? Впереди тренер, а машет зеленым, чтобы показать, что все спокойно». Они бежали друг за другом на таких спокойных интервалах, что никому в голову не могло прийти, что они ловят Черпанова. Да и он не хотел, чтобы очень обращали на него внимание. Он понимал, что когда попадет на мост в толпу, то предлог для того, чтобы поймать его, найти будет трудно. Он бежал не столько от того, что знал, что он убежит от них, а сколько потому, чтобы собраться со своими мыслями. Наконец он собрался. Как раз неподалеку против дома, принадлежащего некогда Цветкову, Он остановился, свернул сюртук, сунул его подмышку и первый из братьев лебедей, продолжая бежать гимнастическим шагом, поравнялся с ним и легонько наотмашь ударил его. Теперь только я понял весь страх, который испытал Черпанов от их битья. Никак я не думал, что можно так бить, но это и со стороны смотреть было страшно. Но... У меня, как вы знаете, по предыдущим накопился достаточный опыт в данной области. Удар был звонкий, оглушающий, но такой, что как будто лопнули все связки. Черпанов по-прежнему поддерживал сверток под мышкой, покатился под откос. Он падал очень привычно, не надеясь на снисхождение вяло. Именно так, как мог бы падать человек, испытавший силу кулаков. И тогда я понял, что он мне говорил почти всю правду в последней нашей беседе. И он есть именно тот гравер, о котором он рассказывал. Лебедевы тем временем выровнялись и встали, смотря вниз. Черпанов, докатившись и сунувшись головой в воду, приподнялся. Мы остановились. «Отойдите, граждане», — сказал один из них. «Здесь идет тренировка». «Какая же тренировка?» — воскликнул было я, но доктор оттащил меня но встали на дороге так, что нас, Черпанова, не было видно, и он нам не был виден. Трое из лебедей повернулись лицом к воде, а двое к нам, сжав кулаки. Признаться, сердце у меня сжалось. Жара, особенно эти кулаки, этот бесподобный удар, нанесенный ими Черпанова, совершенно лишили меня желания драться с ними, но я знал, что здесь для доктора самый чудесный предлог подраться, и не даром же он бежал, так озабоченно сохраняя силы. Я понимал, что лучше бы...